Глава десятая. Маша. А целуется Герман просто офигенно. Никто никогда меня так не целовал. Правда, опыта у меня маловато. В основном с ровесниками, и то только до определенного уровня. Дальше поцелуев я не заходила. Ступор какой-то наступал, и все. Парни, когда понимали, что в постели меня не затащить, сами исчезали с моего горизонта. Зачем им какие-то сложности? Может быть, со мной что-то не так. но ну вот ни ёкало в груди ничего. Не было там ни бабочек в животе, ни мурашек никаких. Зато теперь я понимаю, что это значит. У меня от поцелуя Германа не просто дыхание перехватило, сердце замерло в груди, бабочки действительно ожили и забили крыльями внизу живота. Ощущение невероятное. Так хорошо мне еще никогда не было, и хотелось, чтобы все это не заканчивалось». Я даже глаза от удовольствия закрыла. А когда открыла, увидела, что Герман отстранился от меня и сверлит меня своим горящим взглядом. Во взгляде его не только огонь, а еще и злость. Вот как? Очень интересно. И на кого, скажите, на милость, господин Огарев так злится? Может быть, на меня? А вот это уже ни в какие ворота не лезет. Это я должна на него злиться, хотя, если честно, мне очень понравилось». «Минуту мы смотрим друг на друга». Герман негромко кашлянул и отвел взгляд. «Ну вот, сейчас будет вещать о нарушении служебной этики или что-то в этом роде». «Точно, я не ошиблась. Он нахмурился и, наконец, выдал тираду о том, что виноват, что больше этого никогда не повторится, что он старый холостяк, а у меня вся жизнь впереди и все такое. Придурок, мне даже плакать захотелось». Слезы подобрались совсем близко, и я усилием воли затолкала их обратно. В конце своей речи он даже извинился за недоразумение. То есть недоразумение — это я. Но не гад. У меня внутри все клокочет от негодования. Это как показать ребенку сладкую конфету, а потом забрать ее. Я зло прищурилась, рассматривая его. Герман же был невозмутим. «Я поняла, Герман Валерьевич. Ваши извинения приняты». Холодно сквозь зубы процедила я. И если вы думаете, что я пытаюсь посягнуть на вашу драгоценную свободу, так она мне нафиг не нужна, в смысле ваша свобода. Кстати, моя свобода мне еще дороже, и отношения сейчас мне тоже нафиг не нужны». Герман нахмурился. «Малыш, совсем недавно мы были на «ты». Тебе напомнить?» «Мне кажется? Или он чувствует неловкость?» «Да ладно, мне просто показалось. Кривая улыбка или усмешка уже играет на его губах». «А губы у него красивые. И почему такое мне приходит в голову?» Герман наклонил голову, внимательно меня рассматривая. «К чему весь этот официоз? Ты обиделась, что ли?» «Не вижу необходимости отменять официоз. Я всякий плю от злости. Хочешь официально, будет тебе официально. Мне, Герман Валерьевич, так удобно с вами общаться. Уважительное обращение, как и положено к старшему товарищу». Красивые губы вытянулись в тонкую линию, Злиться, что я напомнила о разнице в возрасте. Ничего, ничего, позлись, то ли еще будет. Мы, не сговариваясь, двинулись в сторону дома. На пороге дома Герман тормознул. Иди в комнату, я покурю и тоже скоро приду. Кстати, как раз успеешь принять душ. Он отвел взгляд, зубами вытянул из пачки сигарету и закурил. Он ведь гад и курит красиво. Я залипла на том, как он глубоко затягивается а потом запрокидывает голову и выдыхает из струйки дыма. «Ты слышишь меня, Маруська?» Он смотрит на меня. Я как будто очнулась, отогнала его соблазнительный образ и быстро пошла по направлению к нашей комнате. Уже в комнате я включила свет, зашла в ванну, чтобы раздеться, и полезла под душ. Струи теплой воды немного сбили напряжение в теле, но на душе было так гадко, что впору волком выть. Вот почему я такая невезучая. Раз в жизни понравился мужик, и мне показалось, что я ему тоже понравилась. И облом. Моралист чертов. Ничего, я тебе еще покажу. Сам будешь за мной бегать. Я буду не я, если не добьюсь своего. Влюбишься в меня. Я вышла из душа, тщательно вытерлась пушистым полотенцем и облачилась в пижаму. Хорошо, что не забыла ее захватить с собой. Не щеголять же перед Огоревым в одном полотенце. Хотя, может, как раз и нужно было выйти к нему в полотенце. Ладно, пусть живет. Сегодня пощажу его. А дальше посмотрим на его поведение. Я осторожно выглянула из ванной. В комнате пока никого нет. Я плюхнулась в кровать и стала ждать. Что-то Германа долго нет. Я посмотрела на часы. Уж полночь близится, а Германа все нет. Дурацкая реплика из оперы Евгения Онегин все время так и крутится в голове. Я погасила свет, прикрыла глаза и не заметила, как уснула. Проснулась я от грохота, потянулась к выключателю, щелкнула и испуганно вскочила с кровати. Что происходит? Оказывается, Герман врезался прямо в мою шторку, которой я так старательно от него отгораживалась, и шторка рухнула. Причем не просто рухнула, она развалилась на части. Еще бы такая махина врезалась в хлипкую шторку со всего размаху. Кажется, теперь шторка не подлежит реанимации. — Нагородила тут черт знает чего! — возмущался Герман. — Хотя бы ночник включенным оставила. Тут можно не только ноги в темноте, но и голову сломать. — Я ждала тебя два часа с включенным светом. — Защищаюсь я. — Ты остался курить. — Интересно, сколько можно курить? Или ты не только курил? — вырывается у меня. — Его не было больше двух часов. И где он был? Наверняка развлекался с какой-нибудь бабой. «Может быть, с Натальей? Я должен перед тобой отчитываться?» Смоляная бровь недоуменно изогнулась. «Если мне не изменяет память, начальник здесь все-таки я, и ты не находишься в статусе жены, чтобы я перед тобой отчитывался. Впрочем, перед женой я тоже не собираюсь отчитываться». И, поймав мой непонимающий взгляд, добавил. «Перед будущей, я имею в виду, хотя это в очень отдаленном будущем, пока жениться я не собираюсь». Герман скользит по мне заинтересованным взглядом, и я только теперь понимаю, что стою перед мужчиной в пижаме с короткими шортами и тонком топе, через который наверняка просвечиваются соски. То еще зрелище. Я молча развернулась и плюхнулась в постель, зарывшись в одеяло. «Когда будешь готов отойти ко сну, дай знать. Так и быть, погашу свет», — подала я голос и отвернулась к стене. «Обойдусь» раздалась прямо над моим ухом и тут же щелкнул выключатель. Выключил ночник. Ну что ж, флаг тебе в руки. Через минуту из ванной раздался звук льющейся воды. Господин адвокат принимает душ. И как же он потом в темноте найдет свое спальное место? В комнате действительно очень темно. Может быть, потому что это первый этаж и густые кроны деревьев закрывают даже возможное проникновение света. Хотя, какой свет? Сегодня, на удивление, темная ночь, даже звезд нет. Звук воды прекращается. Дверь в ванну распахнулась, и в проеме показалась крепкая мужская фигура с голым торсом, обмотанная полотенцем. Я прямо залипла взглядом на этой фигуре. «Хорош, гад! Да невозможности хорош!» Герман накинул взглядом комнату, очевидно, чтобы определить геолокацию своего спального места, и погасил свет в ванной. Скрипнул диван под могучим телом шефа. Значит, удачно приземлился. Теперь можно засыпать. Но сон почему-то исчез напрочь. Вот ни в одном глазу. Я смотрю в темноту и вспоминаю нас с шефом поцелуй. От одних этих воспоминаний у меня закручивается спираль внизу живота. Тело горит огнем. Я резко откинула одеяло в сторону, чтобы хоть немного охладить разгоряченное тело. Если только мысли о поцелуе с этим мужчиной вызывают у меня такие реакции, что же будет, если я с ним займусь сексом? Впрочем, он ясно дал мне понять, что этого не будет. Ну, а это мы еще посмотрим. Он упертый, но и я тоже. Да в конце концов, мне 21 год, а у меня еще не было секса. Так пусть моим первым будет взрослый мужчина, а не мой ровесник. Кроме того, Герман мне нравится на каком-то химическом уровне. Раньше я не понимала, что это означает, химия между мужчиной и женщиной, теперь я это понимаю. Мне нравится его сногсшибательный запах, смесь цитрусовых, кажется, грейпфрута, отдающая мяты с его каким-то природным запахом, запахом настоящего мужчины, альфа-самца. Мне кажется, что даже сейчас я ощущаю этот запах, хотя, наверное, вряд ли, ведь Герман вышел из душа. Я затаила дыхание, пытаясь понять, спит он или нет. Промучившись так ночь, я уже не помню, когда вырубилась и проснулась от легкого прикосновения руки на моей щеке. «Маруська, подъем!» Герман уже отошел от меня. «Собирайся, я пока схожу покурю в сад». «Вернешься через два часа, как вчера вечером?» ехидно крикнула я ему вслед. Он обернулся и изучающе посмотрел на меня. «Интересно, у него глаза зеленые, но сейчас они черные, или они так смотрятся в обрамлении густых черных ресниц?» «А может, они черные, потому что он злится, и зрачок заполнил радужку?» «Нет», — Герман прищурил глаза, — «сегодня, очевидно, мне придется тебя ждать. На сборы даю ровно пятнадцать минут. Опоздаешь — уеду без тебя». «А завтрак?» — невольно вырвалось у меня. «Позавтракаем в кафе по дороге», — отрезал Герман. Душ немного привел в порядок мое тело и, как ни странно, душу. Недаром говорят «в здоровом теле здоровый дух». Правда, в моем случае можно и перефразировать «чистое тело, чистая душа». Выйдя из душа, мне показалось, что я заново родилась. Я вышла в сад и сразу увидела Германа, который стоял и курил, облокотившийся капот автомобиля. Он потушил сигарету и молча распахнул передо мной переднюю дверцу. А я хотела сесть на заднее сиденье, чтобы немного в дороге подремать. Но Герман на корню изменил мои планы. Сидеть рядом с ним всю дорогу — то еще испытание. Нужно же о чем-то разговаривать. Очень хочется узнать, где все-таки он был вчера вечером. Но как такое спросить?» «Герман Валерьевич», — подала я голос. «А Наталья знает, что мы не будем присутствовать на завтраке». «Я ей сказал», — кивнул Герман. «Вчера вечером?» — вырвалось у меня, и щеки предательски покраснели. Герман повернулся ко мне и внимательно сканировал меня взглядом. Мне казалось, что он добрался до печенки. Мурашки немедленно помчались по коже, а сердцебиение, наверное, увеличилось вдвое. Наверняка понял мой намек. «Позор!» «Нет», — усмехнулся он, — «сегодня утром. А вчера вечером, если тебе, конечно, интересно, я ходил к реке купаться. Вода была, как парное молоко». Будет желание, приглашу тебя сегодня вечером составить мне компанию. Я откинулась на сиденье и закрыла глаза, притворяясь, что сплю.